Тогда по-другому здесь жил и не умер писатель Бородаев. — Может, покойник все-таки хочет поставить над своим очередным стихотворением буквы НК? — подумал я. — Чего он вдруг в наташном присутствии так старается? Принц Датский продолжал смотреть на него с уважением. — Я решил немедленно перехватить инициативу. — Больше я не могу молчать. Вы должны узнать кое-что важное, — сказал я. То, что написано в повести Бородаева, — это не авторский домысел. Здесь, на этой вот даче, исчез человек. Как будто его и не было. Мы с вами пойдем не по следам повести, а по следам преступления. Покойник притих. — На даче кто-нибудь есть? — спросил я у Глеба. Дачники все уехали. — Да одного? — прошептал покойник. — Ну да... — Это же видно, — бодро ответил я. — В поселке сейчас ни души. Кричи, ни кричи, никто не услышит. — А зачем нам кричать? — спросила Наташа. — О, не бойся, — воскликнул я. — Конечно, всякое может случиться, но я... То есть мы тут, рядом. Все-таки исчез человек. — Если бы мне представился случай от чего-нибудь ее защитить, — подумал я в ту минуту. Миронова подняла руку. Нинель Федоровна сказала, подышим, погуляем в осеннем лесу. Острая наблюдательность подсказала мне, что Миронова не боится. Она просто и на расстоянии подчинялась классной руководительнице. Такой у нее был характер. — Сначала подышим воздухом, которым дышал Бородаев, — ответил я ей. — А как мы туда попадем, в эту дачу? — спокойно спросил принц Датский. — Дверь открыта, — сказал Глеб. Я же предупредил, что мы будем. Вчера по Междугородной. «Пошли — Пошли! — крикнул я. — Не бойтесь. И первым вошел в дачу. Там было тихо. Только сверху раздавалось какое-то бормотание. Все застыли. Я тоже вздрогнул. Но даже опытный глаз не смог бы этого определить. Я вздрогнул внутренне, про себя. — Это племянник хозяйки, Григорий, — сообщил Глеб почему-то не сразу. — Он сторожит все дачи в поселке, он ждет нас и все нам расскажет. — Та самая лестница, — подумал я, — ворчливо скрипучая, как написано в повести. По ней в новогоднюю ночь шел дачник после своей последней прогулки. Больше он не гулял. Мы стали подниматься по ворчливо скрипучей лестнице. Она не скрипела. — Понятно, авторский домысел, — сказал я себе. Сверху из комнаты стали ясно доноситься слова. — Вы так, а мы вас бац по загривку. Вы все-таки трепыхаетесь, а мы вас по шее трах. Покойник остановился. За ним и все остальные. Сверху не Ах, вы еще живы? Тогда получите! И еще, и еще, и еще! — Что там происходит? — спросил покойник. — Может быть, надо помочь? — воскликнул я. Бросил прощальный взгляд на Наташу и кинулся наверх. Дверь угловой комнаты была приоткрыта. Племянник Григорий играл сам с собой в дурачка. Он ходил из за себя, и за противника, которого не было. — Ах, вы еще дышите! Вот вам! — Вот вам еще! Он стал подкидывать королей. — Сюда! Смелее сюда! — крикнул я, словно взобрался на вершину горы, а остальные были еще где-то на склоне. Миронова зашагала. Она подчинялась командам. Глеб тоже взбежал наверх. Поднялась и Наташа. Принц Датский прикрывал собою покойника. — Племянник Григорий повернул голову к нам и погасил папиросу прямо об стол, на котором лежали карты. Это было огромное существо, лет 25 не более. «Он вырос на глазах у дедушки», — сказал Глеб. «Я часто стараюсь представить себе взрослых людей детьми, которыми они были когда-то. Григорий я почему-то представить себе ребенком не смог». Острая наблюдательность давно подсказала мне, что почти в каждом человеке на всю жизнь остается что-нибудь детское».